Я знаю. Ты думаешь о нем, Любимая моя? Ты думаешь о нем. В том не твоя вина. Не зрим мной сотворенный образ. Не зрим, но более Любим тобой, чем я. В том не твоя вина, Любимая моя. Я ухожу. Теперь я К людям ухожу. Я смог познать, как образы Прекрасные творятся. О том я людям расскажу. Что знаю я? Познать другие смогут. И образы прекрасные, в сад первозданный, приведут людей. С субстанции образов живых нет ничего сильнее во Вселенной. Даже любовь твою ко мне смог образ, сотворенный мною, победить. Теперь я образы великие смогу творить, и будут людям образы служить. Дрожали плечи у промамочки моей, и голос, задрожавший, прошептал. Зачем? Ты, мой любимый, сотворил любимый мною образ. Он незрим, а зримый ты уходишь от меня. Наше дитя уже шевелится во мне. Что расскажу ему я об отце? Мир будут образы прекрасные прекрасным сотворять. Образ отца, повзрослеющий наш сын, себе представит. Если достойным образа, представленного сыном, я стать смогу, то сын меня узнает. Коль недостойным буду представление его, Останусь в стороне, чтобы не мешать стремлению к прекрасному, к мечте. Непонятый мамочкой, он уходил, мой праотец. Шел к людям, шел с открытием великим, Шел для всех будущих сынов своих и дочерей В стремлении мир для всех прекрасным сотворить. Необычная сила». В те времена между собой враждовали племена живущих на земле людей. И в каждом племени стремились побольше воинов взрастить. И среди воинов невзрачными считались те, кто к земледелию, к поэзии стремился. И были в каждом племени жрецы. Они людей пугать стремились, но цели ясной не имели. Испуг других им утешением служил. и тешил каждый самолюбие свое тем, будто большее, чем все, от Бога получил он что-то. Из нескольких племен мой праотец поэтов смог собрать жрецов. Всего их было девятнадцать человек. Одиннадцать певцов-поэтов, семь жрецов — мой праотец. В уединенном и пустынном месте они собрались. Певцы сидели скромно. Напущенные жрецы отдельно восседали. Мой праотец им говорил, «Вражду и войны можно прекратить племен. В едином станут государстве жить народы. В нем справедливым будет вождь, и каждая семья от бед войны избавится. Друг другу люди станут помогать. Сообщество людское свою дорогу в первозданный сад найдет». Но над отцом жрецы вначале посмеялись, говоря ему, «Кто же захочет власть свою отдать другому добровольно, чтобы в единое все племена собрать, сильнейшим кто-то должен быть и победить других? А ты ведь хочешь, чтобы не было войны! Наивна речь твоя! Зачем призвал нас несмышленый странник?» И собрались жрецы уйти. Отец остановил словами их такими — «Вы – мудрецы, и мудрость ваша нужна, чтобы законы для людского общества создать. Я силу могу дать такую каждому из вас, что ни одно оружие, рукою сотворенной людской, ей противостоять не сможет. Когда использовать во благо будете ее, всем к цели, к истине, к счастливому восходу, она прийти поможет». Когда владеющий ей возжелает в неблагостном намерении с людьми сразиться, погибнет сам. О необычной силе весть жрецов остановила. Старейший жрец и предложил отцу, «Коль ты знаком с какой-то силой необычной, нам скажи о ней, и если действенно она способна государство строить, останешься среди нас в том государстве жить». «Совместно будем мы творить законы общества людского». «Затем к вам и пришел, чтобы рассказать о силе необычной», — всем отец ответил. «Но перед этим вас прошу назвать правителя из всех известных вам».